Глава 14. Политические хлопоты Заточение от вынужденного безделья Казалось, будто время замерло Остановило свой бег, а стены И так тесные камеры медленно, но неуловимо сдвигаются Сжимая воздух и пространство Неприятно это признавать, но деятельная, свободолюбивая натура Виктора страдала от заточения несколько сильнее, чем его спутник. По истечении примерно пятого часа заключения, когда Виктор уже готов был, вопреки здравому смыслу, подойти к двери и устроить надзирателям какой-нибудь сюрприз, послышался шум приближающихся шагов. Судя по звукам, в подвал спустилось два человека. Один из них подошел к камере и открыл внешнюю металлическую дверь. Решетка осталась закрытой. По всей видимости, декорации к предстоящему действию уже были подготовлены. Вся, видимо, через решетку часть коридора уже освещалась масляными лампами. По выделяемому характерному запаху Виктор понял, что тут используется рыбий жир самого примитивного изготовления. Учитывая находящееся кругом озера, добывать его не составляло труда, а заморачиваться с очисткой никто не пожелал. Впрочем, это вполне обосновано в том случае, если хозяева не планируют поселиться здесь на века. Для временной базы и так сойдет. Недалеко от входа находился массивный стол, за которым сидел с виду обычный человек в простой одежде из хорошо выделанной кожи. Второй, который открывал массивную металлическую дверь камеры, подошел к нему и замер возле стола. Это и был тот самый капитан, доставивший пленников. Сейчас он выглядел как типичный телохранитель в легкой кольчужной защите. Виктор и Мак сидели на полу и с интересом разглядывали тюремщиков. «Итак, Виктор Стон, вы обвиняетесь в нарушении зоны карантина на планете, уже не говоря о длинном перечне нарушений других законов в одной из пограничных систем галактического сектора». С неподдельным интересом уставился на Виктора человек за столом. «Хотите по закону?» «Ну что же», — усмехнулся Виктор. Я выдвигаю встречное обвинения в пиратстве и захватив в плен людей на дикой планете. Или у вас официально объявлена война этому миру? Насколько мне известно, в списке открытых человеческих миров, этот не значится и о карантине я узнал только от вас. Как вам такое объяснение? «М -м -м, в вашем деле есть ссылка на то, что вы еще тот фрукт, хмыкнув, покачал головой мужчина. Только это ничего не меняет. Я, как полноправный представитель военного командования, предупреждаю вас сейчас о карантине и предлагаю покинуть планету в течение трех часов. Поскольку вы не можете выполнить это законное требование, мы вынуждены задержать вас для депортации из контролируемой зоны и передачи в руки гражданского суда. После этого вас передадут представителям пограничного мира. Соответствующие требования от них имеются. «Вам лучше начать сотрудничество с нами» тоже в здравом уме отказываться от сотрудничества. Весь вопрос в том, на каких условиях, — с насмешка фыркнул Виктор. «В ваших интересах сейчас забыть об условиях», — проворчал молчаливо стоящий до этого капитан. Дальше на Виктора рекой полились требования от представителей военных. Он должен передать для изучения украденный у некого Стива края на местный артефакт. Также он обязан оказать помощь в исследовании этого мира. Много еще чего хотелось собеседникам. Особенно они интересовались, кто такой хозяин пустошей, откуда и каким образом у него оказался корабль, способный работать на этой планете, а также как Виктор с ним связался. Из вопросов Виктор сделал вывод, что информатор похитителя не входит в круг доверенных лиц герцога и только собирает слухи при дворе. Это вполне понятно, поскольку подберись он ближе, псион торговца вычислил бы его быстро. Непомерные требования, даже не представившихся военных, Виктора слегка озадачили. Такого напора он, признаться, не ожидал. «Хозяин, тебе не кажется, что они уже забрели тебя, солдаты, или вообще считают рабом?» «Это с каких пор я стал хозяином?» «Да мы тут с подругой посовещались и решили, что эти отношения хозяин-помощник нас вполне устроит. Мы способны решать задачи, но искать и ставить их должны другие». «Наверное, прежние маги как раз и выбрали нас за такие свойства. Мы не умеем быть ведущими. Нам ничего не надо, кроме сохранения. Двигают нас вперед в основном желание носителей. Как ты мог заметить, я помогал только тогда, когда это было необходимо для сохранения нашей общей жизни». «Конечно, новая тройка симбиотов значительно отличается от прежних прототипов. Насколько нам известно, каждый из них раньше был сам по себе». Теперь я тоже сам по себе, но в трех лицах, поскольку и я, и Лия, и симбиот вашего ребенка как бы одно и то же полевое существо, но в трёх разных носителях. Запутанно как-то получается. Изучать сам себя я не могу. Ты же тоже не такой, как прежние владельцы. Будем учиться вместе, но теперь инициатива на твоей стороне. Мне только важно, чтобы мы с тобой жили, и желательно, как можно дальше. Так что, хозяин, поступать в рабство к этим, считающим себя самыми сильными боевиками, не советую. Один раз они уже получили от магов, но, по-моему, урок не усвоили. А вместо того, чтобы тихо жить и ненавязчиво изучать местных псионов, они начинают их захватывать и в принудительном порядке заставлять на себя работать. Может, стоит вообще закрыть планету от всего чужерадного? «Теперь не нужно собирать кучку недоучек с кольцами власти. У тебя в подпространстве готова к работе целая энергостанция. Нужно всего лишь подать команду, и без нашего заклинания метки ничто чужеродное в этот мир не проникнет». «Что-то я таких команд не знаю». «Не ты один. Только в магической системе этого и не надо. Ты полноценный адепт и можешь просто отдавать приказы на включение стандартных функций». Это удалось сделать даже местным магам, вообще не имеющим понятия о системе и пользующимися только неактивированными контролерами. Боюсь, что таким же дуболомом, как и сидящий напротив тебя, после очередного провала придет в голову мысль показать реальную силу космической империи. Как ты считаешь, нужна нам орбитальная бомбардировка или удары каким-нибудь энергетическим оружием? Бомбы и торпеды, скорее всего, не сработают и сейчас». А вот мощные энергоизлучатели с какого-нибудь роботизированного корабля могут изрядно напакостить, пока тот не разрушится от заклинания. Я не предполагал, что такое возможно. К сожалению, я тоже не предполагал, пока не возникла реальная угроза нашей гибели. Вот поэтому и решил, что дальше ты должен активно рулить. Я могу лишь реагировать на обстановку, а не планировать действия наперед. Теперь планета – наша новая родина. Отдавать ее кому-то явно не стоит. Договариваться надо на равных, а с этими упертыми типами ты точно не договоришься, пока не настучишь им по кумполу. Смотри, как главный заливается угрозами в случае твоего отказа от сотрудничества». Хозяин поселения как раз перешел от вопросов и пожеланий к описанию возможных кар, которым подвергнется Виктор в случае отказа. «Так, господин военный резидент, поднял руку Виктор, прервая его страстную речь. «Поумерьте, пыл!» «Строго говоря, вы вообще находитесь здесь незаконно. Корпорации тоже не должны высаживать здесь десанты. По всем признакам, это дикий мир, без центрального управления. Наличие в нем большого количества псионов совсем не повод к его захвату. Максимум, что тут дозволено. Это присутствие официальных наблюдателей на поверхности планеты, и охрана системы от пиратских посягательств силами дежурных патрулей за ее пределами. Насколько мне известно, корпорация уже пыталась применить силовый захват, и ничего хорошего из этого не вышло. Получили неожиданный и мощный отпор, но не раскаялись, а привлекли военных, чтобы скрыть нарушение закона. Нехорошо получается. Теперь добавьте к ситуации тот факт, что система до сих пор не внесена в реестр населенных планет. И получается совсем паршиво. Из всего сказанного можно сделать вывод. Вы такие же нарушители закона, как и я. Следовательно, прав здесь распоряжаться, командовать или депортировать кого-то. у вас не больше, чем у обычных преступников. То есть, вообще никаких. Значит, сотрудничать вы не хотите? Вздохнул резидент. В этом мире живут переселенцы Содружества, поэтому он диким быть не может. — добавил капитан. «Так вы еще и чужую свободную колонию захватываете», — усмехнулся Виктор, не отрывая взгляда от резидента. Тот бросил недовольный взгляд на помощника. Капитан виновато потупился. «Не будем углубляться в дебри законов», — примирительно поднял руки резидент. «Давайте вы поможете нам, а мы поможем вам». «Я разве говорил, что нуждаюсь в помощи?» Снисходительно глядя на собеседников, поинтересовался Виктор. «Мне она не требуется. Вон, можете спросить у представителя местной власти». Виктор кивнул на внимательно слушавшего разговор мага. «Да что с ним говорить?» Недовольно буркнул капитан и взглянул на командира. «Дайте мне его на денек, и он будет делать все, что прикажет». «Не скажи лихт? Резидент начал сердиться и на Виктора, и на несдержанного подчиненного. «Судя по его ауре, которую я наблюдал через специальный амулет, когда ты тащил парня по двору...» Он прошел обучение у местных псионов. За один день его не сломать. «Значит, отправляем на базу?» Вопросительно уставился на резидента капитан. «Придется», — кивнул тот, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Похоже, договариваться вы не хотите», — с сожалением глядя на собеседников, проворчал Виктор. Он поднялся с пола и подошел к решетке. «Кив, дай команду на включение защиты планеты». Мы тут как-нибудь сами разберемся без внешнего вмешательства. Мне еще нужно проблемы с башнями уладить. Не хотелось бы, чтобы путались под ногами военные со своими заскоками. Команда подана. Защита усилена. При пересечении границы все структурированные объекты и мощные потоки концентрированной энергии будут уничтожены мгновенно и без предупреждения. Кстати, я не знаю, как их можно предупредить. Наверняка в управлении есть такие команды, но наш текущий статус не позволяет ими пользоваться. Очень сильно подозреваю, что с подачей энергии кое-что заработал автоматически, и вмешиваться в работу системы мы можем, только отключив питание от станции. «Не советую делать глупостей», — криво усмехнулся капитан. «Нас ты не достанешь, маг недоделанный, да и заминировано здесь все. Вот обязательно военных нужно несколько раз ткнуть носом в дерьмо». «С первого раза вы не понимаете», — вздохнул Виктор. Под его руками решетка осыпалась рыжей пылью, и он шагнул в коридор. «Но как?» Очумело уставился на него резидент. Капитан оказался расторопнее. Он выхватил из небольшой сумки, висящей на боку, нечто напоминающее маленький игломет. Однако выстрелить не успел. Замерев на мгновение и так не нажав на спусковой крючок, он каменным изваянием повалился на пол. Виктор наградил его заклинанием оцепенения. «Жаль!» – грустно прошептал резидент и, закрыл глаза, убрал ногу с какой-то педали на полу. «Нет-нет, не спешите расставаться с жизнью!» – улыбнулся Виктор, подходя ближе. «Мины вблизи я обезвредил. Мы не окончили разговор. Мне надо кое-что сообщить вам от имени хозяина пустошей». Резидент открыл глаза и, выдохнул воздух из груди, удивленно уставился на Виктора, пытаясь лихорадочно сообразить, как такое возможно. Виктор коснулся стола, и тот осыпался мелкой трухой. В то же мгновение за его спиной из каменного пола выросло кресло, и он с удобством расположился в нем. Резидент выпрямил спину и расправил плечи, приняв горделевую осанку. Держать удар он умел. Виктор одобрительно кивнул и начал говорить. «Умешательством в дела этого мира вы или ваши хозяева разбудили древнего владыку. Теперь планета находится под его защитой. Я думаю... Через некоторое время планетарная система, как независимая, войдет в сотрудничество. Ни с кем воевать она не собирается, но и себя грабить не даст. Владыка заключил договор с представителями Лиги Звездных Торговцев. «Если вы не хотите осложнений для империи, стоит забыть о прежних планах. Если не будете так нагло давить на этот мир, то выгода будет обоюдная. В противном случае вы ничего не получите». «Мы можем прислать флот роботизированных кораблей смертников и просто выжечь эту планету, а разрозненным сведениям торговой лиги просто не поверят», — угрюмо пробурчал резидент. «Вполне возможно и такое решение, но предупреждаю. Ладыка усилил защитный барьер вокруг планеты. Чужие корабли сквозь него вообще не пройдут. Лично вас он наделяет полномочиями посла. В районе пустоши гражданский бот с вами на борту может производить посадку». Смотритель местного храма будет предупрежден и свяжет вас с администрацией владыки. Это пропуск. Он должен быть всегда при вас. В противном случае любой корабль будет уничтожен без предупреждения. Виктор протянул резиденту золотую монетку, вытянутую из-под пространственного кармана, наложив на нее контур заклинания опознания. Осталось меня доставить как пропуск на тот космический корабль. Беря монетку из рук Виктора, пробормотал резидент. Хм... Об этом я как-то не подумал. На некоторое время, при известной дате прилета корабля, можно вернуться к старому варианту защиты, установленному магами до нас, или вообще снять ее. Только мы должны заранее знать время. Хотя контролировать планету в это время не удастся, но воякам это ничего не даст. До планеты ничего долететь не успеет, а потом просто разрушится. Я бы посоветовал раскрутить Майрона на стандартную торговую факторию и пользоваться ее услугами. Мы с профессором как-то десяток лет жили в таком месте. Базовый набор включает несколько десятков универсальных спутников для связи, метеонаблюдения и наблюдения за космическим пространством. Само помещение модульно-наземной станции небольшой парк планетарного транспорта для доставки товаров по миру. Пусть торговцы ее еще системным ботом снабдят. Хорошее предложение. Не хотелось бы давать военным окна безопасности, пока мы не научимся пользоваться возможностями управления и контролировать все оборудование древних. Если есть какая-то связь с начальством наверху, пошлите сообщение. К планете больше никто без разрешения не прорвется. Скоро будет создана фактория в столице у герцога Пустошей. Вот оттуда и отправитесь к начальству под контролем магов и торговцев. Щиты, которыми выстелен пол в камере, сдайте герцогу Пустошей. Я потом проверю. Не надо лишний раз злить местных магов. Посол Черной Башни, которого вы так неразумно взяли в плен вместе со мной, любезно предоставит вам пропуск для проезда по землям своего протектората. По поводу других башен мы поговорим в следующий раз. Виктор оглянулся в сторону старика. Виктус осень молча кивнул, соглашаясь с таким предложением. Затем он поднялся и подошел к Виктору. Тот создал кресло для мага и опять повернулся к резиденту. «Нас нужно доставить на границу Озерного княжества и протектората, а также сообщить охране посла, где он находится. Гвардейцы магов, люди упорные, будут искать хозяина до бесконечности и рано или поздно выйдут на ваше гнездо. Лучше не доводить ситуацию до такого финала. Воскрешать вас из мертвых мне бы не хотелось». «Я передам ваше предложение командованию», кивнул резидент. Не мешало бы узнать имя, на которое делать пропуск. Пробормотал сбоку старику, саживаясь в кресло. Виктор вопросительно посмотрел на резидента. «Я так понимаю, вам нужно истинное имя, иначе пропуск будет недействительным». Усмехнулся тот, показывая, что о местных особенностях он имеет понятие. «Саймон Краб. Майор службы разведки флота империи Краба». Старик кивнул и протянул руку Виктору. Тот понял, что надо послу, и вернул ему сумку, спрятанную в подпространственном кармане. Покопавшись в сумке, Мак извлек на свет амулет на цепочке. Немного поколдовав над ним, он протянул его резиденту. «На территории черного протектората и нейтральных свободных государств вы как торговец можете перемещаться без опаски». «Можно оживить моего подчиненного!» — кинул резидент на лежащую статую капитана. Виктор махнул рукой в ту сторону, снимая заклинание. Ох. Выдохнул капитан, почти растекаясь по полу. Он все слышал, только почти не мог двигаться и дышал с трудом. Улыбаясь, прокомментировал это событие Виктор. Да и дышал-то через раз, поеживаясь, поднялся с пола капитан. Капитан, успокойте охрану, а то они наверняка после моего сигнала ничего не понимают, приказал ему резидент. Медленно передвигая ноги и покачиваясь, капитан двинулся к лестнице. Когда я смогу нормально добраться до верхов для подробного доклада? Поинтересовался резиденту Виктора. С этим у нас пока проблема, задумался Виктор. У вас есть связь с начальством? Слабый канал световой связи со спутником. После небольшой задержки все же сознался резидент. Раз вы решились на захват, значит флот блокировал систему полностью. Вопросительно взглянул Виктор на него. Тот только кивнул. Виктор прикинул с небольшим запасом время путешествия, предложил. «Передайте начальству, что есть договор между хозяевами планеты и торговой лигой о присутствии на планете их фактории. Пусть сообщат в лигу и пропустят их транспорт планете ровно через две недели от сего момента. Хозяин откроет коридор для посадки. Садиться будут по маяку торговца Майрона. Мне кажется, ваше начальство не будет противодействовать такому предложению». «Пожалуй, для нас это оптимальное решение», — обдумав варианты, согласился резидент. По лестнице загремели сапоги капитана, даже не отдышавшись от быстрого бега, он сообщил. «Наблюдатели заметили на другом конце озера многочисленные силы противника. По вспышкам, видимо, в амулете наблюдения, среди них есть маги». «Это за мной», — кивнул старик с довольной улыбкой на лице. «Поиск по крови». У охраны имелись настроенные на меня поисковые амулеты. Надо выходить и успокаивать погоню, а то они и на штурм пойти могут. Все покинули подвал и быстрым шагом направились к одной из вышек. Виктор в ответ на молчаливый взгляд старика подкачал его небольшой порцией магической энергии, выступив в роли источника. Забравшись наверх, маг запустил в небо заклинание иллюзии большой звезды. Что бы это ни значило, никто кроме него не знал, но знак подействовал быстро. С противоположного берега и заросли вынырнула длинная узкая лодка с десятком грибцов и, легко скользя по озерной глади, направилась к поселку. «Быстро не сговорились», – пробормотал резидент, рассматривая людей в лодке. Кроме гвардейцев, мага половину грибцов составляли воины, одетые в другую форму. «Это люди озерного князя», – пояснил резидент кивнув на приближающуюся лодку. «Тогда до встречи у торговцев через две недели. Нам пора продолжать путь». — Будем считать вашу глупую выходку недоразумением, — сказал Виктор, когда они спустились с вышки и двинулись к воротам. — Надеюсь. До встречи. — немного неуверенно пробормотал резидент. Посол успокоил своих людей, объяснив все происходящее простым недоразумением. Если гвардейцы восприняли слова старика без возражений, как истину в первой инстанции, то воины озерного князя, тая сомнения, грозно и чуть удивленно, посматривали в сторону поселка. Тем не менее, как только Виктор и старик устроились в лодках, вся флотилия незамедлительно отчалила прочь от негостеприимного берега. «Здорово, они нас провели, если не сказать грубее», пробормотал капитан, глядя вслед уплывающим магом. «Кое-какая выгода для нас тоже есть», задумчиво покачал головой резидент. Он считал, что они очень легко отделались. «Мы еще живы. Хотя наша логово и потеряла секретность, но мы получили некоторый легальный статус в этом мире, а это совсем неплохо. Уж точно по планете бродит не одна такая же группа разведки, но официально может работать только наша. Пошли готовить ночное донесение командованию. Чувствую, запаримся мы его сегодня передавать. Ночное совещание в штабе базы карантинного флота. «Начальник разведки, ознакомьте всех с донесением одного из наших резидентов», взглянул на подчиненного командир базы. «Гриф совершенно секретно. После прочтения информация автоматически будет удалена со всех компьютеров», предупредил тот, рассылая сообщение всем присутствующим. «Операция захвата прошла неудачно. Имеющиеся блокираторы действуют не на всех магов. Режим защиты планеты усилен. Вторжение не рекомендую». Существование хозяев планеты подтверждаю. Удалось договориться с их представителем в лице Виктора Стона. Ориентировка на него была получена ранее. Договор хозяев с торговцами существует. Рекомендую сообщить Лиге о полученном разрешении на создание фактории. Прилет транспорта разрешен в интервале. Получил у черных официальный статус купца. Вылечу обратным рейсом для подробного доклада. Резидент, 7. «Слушаю ваши комментарии». Через некоторое время обвел взглядом присутствующих командир базы. «Есть дополнительная информация», — поднял руку глава отдела связи. Командир кивнул, разрешая говорить. «Сведения резидента об усилении защиты этого мира подтверждаются. Все орбитальные спутники, ранее сгоравшие за пару дней, прекратили существование одновременно в момент времени. Исследовательские зонды, запущенные для проверки, обнаружили четкую границу в пространстве планеты» переход который ведет к мгновенному уничтожению объекта. По выводам специалистов, вокруг планеты заработал пространственный щит неизвестного типа. «Как будто раньше он не работал», — с усмешкой проворчал начальник разведки. «Раньше он работал в другом режиме», — с укором посмотрел на него связист. «Вы хотя бы могли высаживать людей на планету. Теперь даже подлететь к ней проблематично. Мы с большим трудом поймали светограмму с поверхности от резидента». Спутники могут находиться только на очень дальней орбите. Мне трудно представить мощность поля, способного на таком расстоянии распылять нашу технику на атомы». Корпорация внешних исследований против допуска торговцев к этому меру. Поднял голову представитель корпорации, выйдя из задумчивого состояния. «У нас нет другого выхода», – буркнул начальник разведки. «Мы не можем реализовывать даже откровенно недоделанный план исследования этого странного мира». Не говоря уже о желаниях военного ведомства. Одних только денег недостаточно для исследования, нужны еще и условия. К тому же не каждая станция может поставить щит от вторжения непрошенных гостей. А тут защищена целая планета. Согласитесь, интересно же узнать, как это можно сделать. Согласен, кивнул командир базы. На особых условиях можно договориться с Лигой. Необходимо разобраться с возможностями живущих здесь псионов. Фактория позволит это сделать. Возражаю, насупился представитель корпорации. Расширение круга лиц, связанных с секретом этого мира, приведет к утечке. А то ее уже нет. Опять криво усмехнулся разведчик. Представителя корпорации он не любил, как и саму корпорацию. Слишком много она уже натворила в системе... Прямо нарушая законы сектора, а теперь пытается прикрыться военными, да еще и палки в колеса ставит. Торговцы даже отхватили у местных кусок территории, в отличие от нас. Я предупрежу главу корпорации, упрямо глядя на разведчика, прошипел ее представитель. Давно надо убрать отсюда этого засранца слишком близко он подошел к нашим секретам, зло подумал он. Это ваше право. Безразлично пожал плечами разведчик. «Не стоит спорить», — примирительно поднял руки командир станции. «Можно разрешить торговцам использовать только автоматические корабли с нашим управляющим Искином. Контроль над перевозками будет у нас». Настаиваю на своем мнении. Упорно не хотел прислушиваться к разумным доводам корпоративщик. «По условиям договора, решающие право голоса у военных», — недовольно глядя на представителя корпорации, напомнил командир станции. Протестую. Бросил тот и с недовольной миной на лице покинул совещание. Буду гадить», – тяжело вздохнул разведчик. «Пусть попробуют», – уверенный в правильном решении, буркнул командир и стал давать распоряжение. «Связистам передать сообщение представителю Лиги свободных торговцев. Службе охраны подготовить коридор в защитных полях для прохода грузового транспорта. Прервать общение и отступить мы всегда успеем». Глава службы охраны только молча кивнул, ни разу не подал голос во время обсуждения. Хотя он как безопасник и находился на содержании у корпорации, но пока не видел опасности в расширении взаимодействия с псионами на планете. Данных для окончательного решения недостаточно. Даже такие ограниченные контакты могут дать нужную информацию в более полном объеме, чем удалось собрать до сих пор. Тем более, что в известных сводках упоминания о хозяевах планеты появились только в одном месте в районе базы седьмого резидента. Недалеко от того места спутники как раз и наблюдали на поверхности присутствия чужого корабля невероятного размера, который исчез так же неожиданно, как и появился. К большому сожалению безопасника спутники стали следить за пустыней только после сообщения резидента. Вполне возможно, что так называемые хозяева прибыли именно на этом корабле. Для правильных решений точные сведения нужны как воздух. Глупо упускать возможность их получения из одного только тупого упрямства. Исходя из всех этих соображений, безопасник и не поддержал представителя корпорации. Продолжить свой путь, прерванный столь неожиданным образом, Виктору с магом не удалось. Освобождать их вместе с гвардейцами посла приехал воевода озерного князя. Пришлось на несколько дней задержаться в княжестве. Невежливо было отказываться от радушного предложения погостить, отдохнуть и поближе познакомиться с жизненным укладом озерного края. После того, как гвардейцы очнулись и обнаружили пропажу охраняемых персон, отряд разделился. Амулет компаса, настроенный на кровь посла, упорно показывал направление на озеро. Для преследования похитителей гвардейцам понадобятся лодки. Часть отряда поскакала к ближайшему поселку в торговом тракте. Остальные принялись искать обходные пути по берегу, что было не так просто без проводника. В это время здешний воевода по заданию князя ездил с небольшим отрядом по территории государства, инспектируя силы самообороны. Молниеносный захват герцогам пустошей ближайших земель заставил остальных соседей постоянно проверять собственные вооруженные силы. Поселки воевода воеводы встретил чужих гвардейцев, нанимающих рыбацкие лодки для преследования похитителей. Учитывая нормальные отношения с протекторатом и наличие в его отряде двух свободных магов, он решил принять участие в поиске. К тому же, очень хотелось узнать, кто начал разбойничать на дорогах на территории государства. О нападениях бандитов на проходящие караваны давно никто не слышал. Сам князь в настоящее время гостил у соседей. После передела земель устроенного герцога, многие государства заботились заключением союзов. «Одно дело отвоевывать друг у друга соседние луга и долины, и совсем другое – терять земли полностью». Волна прекращения небольших локальных конфликтов и активизации договорных отношений, расширяясь, пробежала по свободным землям. Озерный воевода просто так не мог отпустить неожиданных гостей. Его несказанно заинтересовали сведения о неизвестном поселении чужаков. Мало того, что об этих торговцах ему лично ничего не было известно, так они еще и какие-то подозрительные махинации устраивают прямо у него под носом. Хорошо, что на этот раз с магами получилось всего лишь недоразумение, но ведь могло быть и хуже. Да и сами маги непростые. О черном он наслышан, а вот его спутник вызывает неподдельный интерес. Хотелось бы поближе познакомиться с ним». Недаром такой высокопоставленный маг, как этот черный, с нескрываемым почтением обращается к своему спутнику, хотя тот слишком молод и никак не демонстрирует своего превосходства. Однако чувствуется в нем нечто такое, что не позволяет понебратски обращаться с ним. Да и князь воеводе не простит, если он не пригласит этих удивительных магов погостить в княжеском доме. Рассуждая таким образом, находчивый воевода настоял на своем приглашении и на протяжении всего пути внимательно прислушивался к беседам магов, из которых он узнал массу необыкновенной информации. Факт возведения магами своих покетителей в статус свободных торговцев воеводу и вовсе озадачил. Пытаясь разобраться в причинах столь странного поступка, он узнал кучу новостей об объединении трех башен, образовании новых союзов, нескольких государств и о появлении таинственного владыки, под руководством которого происходили все эти преобразования. Что-либо решать за князя он не мог, но постарался выкачать из гостей максимум сведений. Основательным потрясением для него стало известие, что кому-то удалось получить доступ к древним портальным переходам. Это сулило новому территориальному образованию невиданный взлет в торговле. По мнению воеводы, именно порталы толкнули черных магов на торговлю с чужаками. Насколько он помнил из рассказов отца, у тех имелись очень интересные вещички. Виктора же очень заинтересовал древний храм, о котором скользь упомянул воевода. Особо заострять внимание на интересующем его объекте Виктор не стал. «Территория княжества не такая уж и большая». Если храм существует, то хоть кто-то из местных жителей должен знать, где он находится, и согласится провести его туда. Самостоятельно найти этот осколок древней цивилизации среди многочисленных озер и островов нереально. Намекаешь, неплохо бы посетить. Очень желательно. Тем более, как сказали местные, храм не действующий. Раз они уверенно определили, что это храм, то алтарь или... вернее, ключ управления там присутствует. Он должен работать независимо от остальной сети, а значит, являться магическим источником, чего, видимо, не происходит. Погостив несколько дней в озерном княжестве, Виктор распрощался с гостеприимным хозяином и решил посетить странный храм. Задерживать посла Черной башни он не стал, отправив его утверждать заключенный договор у главы и обещал посетить башню после просмотра непонятного сооружения. Искать проводника не пришлось. Озерный воевода, узнав планы Виктора, дал сопровождение надежного человека, знающего весь озерный край, как свои пять пальцев. Два дня проводник вез Виктора на лодке, продираясь по заросшим протокам из одного озера в другое. Древняя постройка находилась далеко в стороне от обжитых районов. Путь по земле занял бы еще больше времени. Наконец они добрались до нужного места. Строение располагалось на небольшом возвышении в центре маленького водоема. Водной дороги туда не было. Пришлось тащить лодку несколько сот метров по земле. Благо, она оказалась легкой. Рыбак доставил Виктора к сооружению через небольшую полоску воды и остался на берегу. Из-за удаленности от жилья и основных дорог здесь располагались очень неплохие охотничьи угодья. Проводник не раз во время такой охоты на водоплавающих птиц ночевал в этой заброшенной постройке и давно изучил внутреннее убранство. Внешний вид храма сильно отличался от виденных Виктором ранее. Вместо круглого купола перед глазами стояло пирамидальное сооружение, покрытое какими-то изломанными угловатыми наплывами. Больше всего удивился находке симбиот, когда Виктор указал на помещение с алтарем. Ключ управления работал. Коснувшись его, Виктор услышал сообщение, совсем отличное от звучавших ранее. «Библиотекарь приветствует адепта». Что вас интересует? Сведения об объекте и его состоянии. Информация получена. Если коротко, то известно следующее. Это локальное хранилище данных с собственным духом-хранителем. Полностью работоспособное. Базы заполнены. Доступ только для адептов. Работает в автономном режиме. Защитная система активирована. Срок ожидания больше двух миллионов лет. Это что, мы нашли знания древних магов? Именно так. Но воспользоваться ими пока не сможем. Для нормальной работы объекта нужно подключение ко всем башням. Для техников хранилище вообще бесполезно. Оно с ними даже говорить не стало бы, да и не смогло бы. Для общения необходим именно такой симбиот, как я. Пока мы можем воспользоваться этой точкой только как порталом, но и действует он лишь для адептов. Ни техники, ни маги. Необычные люди воспользоваться храмом не могли. Поэтому считали его недействующим. «А что он даст нам, если заработает?» «Не знаю. Об этом у меня нет информации, но подозреваю, что пока мы не пройдем обучение во всех башнях, то не доберемся до сведений, хранящихся здесь. Это второй уровень подготовки. Без развития соответствующих каналов в ауре эти знания бесполезны и даже опасны». «Значит, зря потратили два дня на дорогу сюда?» «Почему зря?» «Подключай ключ к нашей сети и к энергостанции. Заработать портал, и можно будет перейти в любую из активированных точек перехода. Кстати, нужно будет посмотреть, что там техники наподключали». Виктор породил стандартные манипуляции по включению доступа к объекту через портал. Дух хранитель никак ему не противодействовал, лишь коротко сообщил, что объект находится в общей сети. Техники активно работали. На карте местности в черном протекторате виднелись три работающих портала. В Серебряном уже имелось восемь открытых переходов, где только техник нашел столько древних сооружений. В зеленом горели только две точки, одну из них Кив пометил значком башни. Техники до башен пока не добрались, зато можно сразу перейти на крайнюю точку в княжестве Экос. Ланс дошел почти до границы с протекторатом. Хотя оттуда до башни добираться несколько дальше, чем с границы Озерного княжества. Все равно сэкономим пару дней. Иначе придется два дня выбираться на лодке из этой глуши, а потом столько же ехать до границы по торговому тракту. Наверное, так и сделаем. Здесь больше делать нечего. Только проводника нужно предупредить». Выбравшись на воздух, Виктор увидел застывшего столбом проводника, смотревшего в его сторону. Обернувшись, Виктор понял, почему. Вместо темного непонятного сооружения за его спиной находился удивительный голубоватый прозрачный кристалл, казалось, выросший прямо из воды. Получив энергию, библиотека вышла из режима защиты и восстановила первоначальный облик. Предупреди проводника, что выламывать кристаллы из нее не следует. Дух посчитает это нападением и грохнет какого-нибудь идиота без разговоров. Тем более, что обычный человек его все равно не услышит. Виктору пришлось подойти и хорошенько встряхнуть проводника, чтобы вывести из ступора. «Храм этот особенный», — уловив уже осмысленный взгляд человека, сказал Виктор. его строили древние маги только для себя, поэтому водить сюда людей не надо. Они попытаются отломить кусочек, а потом тебе придется сгребать кучу пепла для передачи родственникам. Ты же останешься виноватым». «Значит...» «Древние, говоришь...» Задумчиво уставился на него проводник. «Не, я молодой», — усмехнулся Виктор, поняв невысказанную мысль. «Дальний родственник, меня не жди. Я перейду в другое место порталом. К сожалению, для тебя перенос не будет работать». Не ожидая ответа от задумавшегося человека, Виктор повернулся и опять вошел в храм. Шагнув в открывшийся портал, он вышел в другом месте. По внешнему виду нового помещения было видно, что и оно приняло исходный вид. Отполированные каменные плиты пола, стены потолка создавали непередаваемые словами ощущения силы. Казалось, путник навечно застынет в этом пространстве, как муха в капле смолы. Пока Виктор рассматривал зал и проверял настройки ключа, в переходе показался запыхавшийся смотритель. Характерный узкий браслет управления на руке не давал ошибиться. «Какие будут указания, господин?» Склонил голову неподвижно замерший человек, встроенный в амулет-блок опознавания, однозначно идентифицировал Виктора как хозяина порталов. Только техник или хозяин мог прийти по портальному переходу когда угодно и откуда угодно без согласования со смотрителем. «Все нормально. Просто сократил путь по случаю», — улыбнулся Виктор. После короткого разговора он выяснил дальнейшую дорогу к Черной башне. Заодно узнал, что через порталы уже потянулись одиночные караваны. В разрушенные предыдущими военными действиями области княжества активно поехали купцы, везущие необходимый товар. Каждому хотелось за небольшую плату значительно сократить время в пути. Это сулило огромные барыши. По совету смотрителя Виктор примкнул к одному из торговцев, ведущему караван обратно в протекторат. Путешествовать в составе торгового каравана намного веселее, чем одному. Да и с приготовлением еды возиться каждый день не хотелось. Конечно, было бы неплохо, чтобы в пути его сопровождал Ланс, но с получением нового статуса у того возникли неотложные дела, и посетить Черную башню он намеревался позднее. Ланс уже подключил к портальной сети основные храмы княжества и намеревался объехать все находящиеся в глубинке. Его нетерпеливое желание сделать это как можно быстрее было вполне понятно. Виктор не стал его дожидаться и отправился к башне самостоятельно. Глава небольшого каравана с удовольствием рассказывал Виктору о нелегкой жизни. В основном он жаловался на поборы со стороны аристократической верхушки государств, входящих в протекторат. Маги получали часть налогов и торговцев больше не прижимали, а вот каждый хозяин города или поселка сдирал с карабанщиков свою долю за проход по территории. Сведения об открытии портала разнеслись по княжеству со скоростью верхового пожара. Купцы, воспользовавшись возможностью переходов, исключив часть расходов на налоги, резко снизили цены на товары. Это очень радовало местных жителей, но сильно огорчало аристократию. Самые богатые дальние караваны могут теперь не проходить по всему тракту, а торговать только в крупных городах возле храмов. По окрестностям городов будут развозить товар местные торговцы, а с них больших налогов не соберешь. Редко кто из аристократов учитывал рост доходов за счет оживления торговли в ближайшем будущем. Привыкнул жить на широкую ногу и не желая ограничивать свои расходы в текущий момент – Они предвидели, что денег станет значительно меньше, и это им не нравилось, но с магами особо не поспоришь. Дальновидно и планомерно развивать подконтрольные территории способны далеко не все правители. Назревал некоторый конфликт интересов. Торговец переживал, что пострадавшей стороной как раз и окажутся караванщики. Лишившись такого дохода, как сбор за право проезда, аристократы не погнушаются ничем, чтобы вернуть хотя бы часть прибыли. Налог ведь можно собрать и другим способом, просто отняв какое-то количество товаров с помощью наемников, а точнее разбойников на чужих территориях. Поэтому купец с радостью взял ученика-мага, каким выглядел Виктор на один рейс в качестве охранника. Прежний остался в княжестве Экос. там в настоящее время спрос на магические услуги сильно возрос. Что уж говорить, магов там пока маловато. Некоторые из них остались в районе пустошей, а большинство разбежались при нападении герцога и пока не успели вернуться. Предчувствия не обманули караванщика. За время похода к столице обоз дважды пытались остановить разбойники, но обнаружив огненные шары, выпущенные Виктором для расчистки завала на дороге, нападать не решились. Магическая поддержка имелась не у каждого торговца, так что лучше поохотиться на более слабую дичь. Большинство бандитов предпочитало не связываться с магами. Виктор не без пользы провел почти неделю в дороге. Проблем в черном протекторате существовало даже больше, чем в зеленом. Сказывалась малая территория подконтрольных территорий и близость к свободным землям. Графство, герцогство и княжество не шли ни в какое сравнение с аналогичными образованиями у соседей. При почти одинаковой численности населения площадь они занимали на порядок меньшую. Из-за небольшого размера государств оказать сопротивление набегам воинствующих свободных можно было только объединившись, но обычные людские разногласия делали это непростой задачей. Магическая поддержка лишь немного ограничивала аппетиты внешних врагов, что совсем не мешало им совершать небольшие набеги с целью обычного грабежа, как и в случае с нападением на графство Виктора. Свободные правители при малейшем осложнении с протекторатом запросто могли откреститься от нападавших, признав их чужими, неподконтрольными разбойниками и таким образом продолжать безнаказанно терроризировать соседей. Вполне возможно, что включение некоторого количества порталов обеспечит более спокойную обстановку. Перебросить из центра на окраины парочку сильных магов и несколько десятков гвардейцев труда не составит, а те обеспечат быстрое отражение любой агрессии. Даже антимагические щиты гвардии не остановят. Каждый из этих воинов стоит десятка обычных. Победить такой отряд можно только завалив их трупами своих бойцов. На открытое нападение пойдут единицы правителей свободных государств, да и то лишь совсем безбашенные, такие как герцог пустошей, которые в любом случае ничего не теряют. Отследить и обезвредить их войска в самых отдаленных и нежилых местах, свободной от магии территории, непросто». Виктор не сомневался, что глава «Черной башни» одобрит подписанный договор без колебаний. «Слишком уж много выгоды тот сулил для протектората». Несмотря на то, что Виктор появился совсем с другого направления, столицы его ждали с нетерпением. Дежурившие на главных дорогах гвардейцы сразу его узнали. Фотографии в этом мире не было, но магия иллюзий у черных развита намного лучше, чем у остальных башен. Не зря они специализировались на пространстве. Конечно, сделать собственные порталы они не могли, но вот сжать объем в несколько раз получалось без проблем. Амулеты их производства ценились в мире очень высоко. В небольшой фляге могло храниться не одно ведро воды. Старик Виктус сделал для стражников несколько амулетов с образом Виктора, так что того сразу отворотца проводили к башне, расположенной в нескольких километрах от города. Молодой глобат чем-то неуловимо напоминал старика Виктуса. «Да и это и понятно, ведь учил и воспитывал парня именно он». Из-за практически ручного управления протекторатом у отца почти не оставалось времени заниматься детьми. Вот и понадобился хороший воспитатель. Виктус встречал гостя вместе с бывшим воспитанником. Юридические формальности по закреплению договора много времени не заняли. Лилан Кортус, молодой глава Черной башни, сразу после знакомства с Виктором, возле оттиска ауры печати учителя, всего лишь поставил свою. На этом официальная часть церемонии. Закончилось. Потом Виктору пришлось очень долго рассказывать любопытному магу о жизни за пределами этого мира, смутные слухи оставшиеся от предыдущего столкновения с космической корпорацией и рассказы учителя его не устраивали. По задаваемым вопросам чувствовалась его основательная подготовка по управлению протекторатом. В отличие от других глав, встреченных Виктором и живущих как бы по инерции прежних поколений, Черный понимал что цивилизация зашла в тупик и дальше не развивается. Предложение Виктора выйти за пределы маленького мирка и основательно его встряхнуть, даже с помощью чужих торговцев и объединения под управлением семьи Вадыки, давало новый импульс развития. Лилон примерно представлял опасности быстрого сближения с другими звездными империями, но даже примерные выгоды значительно перекрывали негативные последствия. Ответив на большую часть вопросов хозяина, Виктор договорился с ним о доступе к алтарю. Нужно включить портальный переход, а самому пройти обязательный курс обучения в этой башне. По подсчетам симбиота, в локальном времени Виктор будет отсутствовать не более трех дней. В ускореном пройдет три года. Один займет перестройка Аурадепта, а еще пара пойдет на обучение новым возможностям. Запустив портал, Виктор сделал старого мага его главным хранителем, выдав ему браслет управления. Все-таки не так часто караваны будут ходить в башню и из нее. После этого он со спокойной совестью занялся учебой. Времени вполне хватало. Вернуться в пустошь он успевал до срока прилета транспорта торговцев, указанного президенту Звездной Империи.